Последний храм. Рота перпетуум циркум вольвитур аксам. Колесо вечно вращается вокруг оси. Латынь. Дорога от Франкфурта до альпийских отрогов не отняла у Кирилла много времени. Забрав у Олова книгу, Грязнов направился в подземный гараж, располагавшийся в деловом центре Анклава. Там его ожидал подготовленный помощниками внедорожник. И вскоре уже пересекал границу баварского султаната. Несколько часов пути, небольшая пробка неподалеку от Мюнхена, съезд с автобана на узкую горную дорогу, затем на совсем маленькую, грунтовую, и километров через пять Кирилл оказался в относительно безлюдном месте. Относительно, поскольку минареты ближайшей деревни скрылись из виду всего за две горы до места остановки. Но таковы, увы, реалии современной Европы. Грязнов оставил автомобиль на обочине, взвалил на спину рюкзак и пешком углубился в горы. Шел неспешно но быстро иногда покряхтывая под тяжестью ноши и оставляя во влажной после недавно прошедшего дождя земле глубокие следы. Тропинок в этих местах не было, однако двигался Кирилл уверенно. Шел так, словно знал чащу наизусть. Словно на деревьях и камнях располагались невидимые никому, кроме него, указательные знаки. И никто, глядя на путешествующего грязного не подумал бы, что Кирилл впервые оказался в этих местах. Пройдя по горам около трёх километров, Грязнов вышел к пещере, вход в которую начинался на высоте двух метров от земли. Останавливаться или оглядываться не стал. Ловко взобрался к Зеву по камням и прежним широким шагом ушёл под землю. Приятная свежесть, которую принёс прошедший днём дождь, не успела рассеяться до сумерек. И вечер получился прохладным. С гор на ползал дымчатый туман. Пахло влажной листвой. Стремительно темнело. Ксу курил сигарету, растоптал ее каблуком и вернулся в салон мобиля. Ну и что? Больше не выходил, отозвался помощник, не отрывая взгляда от идущей на коммуникатор картинки со спутника. Похоже, пещера и была целью его поездки. Простая пещера. Ксу покачал головой, выбрался из машины и подошел к другому подчиненному, который занимался внедорожником Грязнова. Новости. Автомобиль взят на прокат во Франкфурте человеком по имени Питер Грабе. Но это совершенно точно не наш объект. На фотографии совсем другая физиономия. По самому объекту информация есть? К сожалению, у нас нет четкого изображения его лица, — со вздохом ответил помощник. Даже мощная обработка не дает нужного качества картинки. Он виновато посмотрел на Ксу. Я не могу запустить поиск по базам данных. Странно. Ксу кивнул и отвернулся. Китайцы подъехали к оставленному внедорожнику минут через пять после того, как Кирилл исчез в пещере. Аккуратно вскрыли автомобиль, тщательно изучили салон. Чисто и пусто. Проверили документы, но ничего не выяснили. Искомый Питер Граббе чистился мелким франкфуртским бизнесменом. Скорее всего, его просто попросили нанять внедорожник. И искать Граббе для интервью не было никакого смысла. «Группа Ванна остается следить за пещерой и машиной», – распорядился Ксу. Мы уезжаем. Нужно как можно быстрее доложить обо всем Ляо. Холодно. Холодно и темно. Вот первые впечатления, возникшие у Грязного при входе в чертоге последнего храма. Холодно и темно. Никогда раньше не был Кирилл в этом месте, но знал о нем все. Каждую его черточку, каждую деталь, каждый барельеф и статую. Знал, помнил и неоднократно вставали они перед мысленным его взором и появлялись во снах, заставляя восхищаться великолепием древнего святилища. Чужая память тесно сплелась с его собственной, стала своей, а потому, шествуя по коридорам храма, Грязнов не попал под обаяние величественной постройки. Смотрел на окружающую красоту взором рачительного хозяина, а не ошарашенного туриста. Подмечал мелочи, доступные лишь тому, кто провел в пределах святилища не один день. Отвалился кусок лепнины, рассыпались двери, коридор Отмечал машинально, даже не задумываясь над тем, что ремонтировать повреждения не имеет смысла. А когда задумался, лишь криво усмехнулся и продолжил фиксировать повреждения. Потому что хозяин. Но на душе тоже стало холодно и темно, как в храме. Холодно и темно. И если царящую в помещениях темноту еще можно было кое-как разогнать, в рюкзаке Грязнова хранился небольшой запас факелов, которые он втыкал примерно в каждый десятый держатель то победить холод оказалось невозможно. Холодно в храме. Холодно в душе. Холод стискивал Кирилла цепкими пальцами, постоянно напоминая, что храм умирает. Умирает? Нет, умер давным-давно. И хотя из чертогов меча еще доносился запах крови, и хотя в чертогах судьбы едва уловимым шорохом шептались предсмертные вздохи читающих «Время», И хотя древние камни еще хранили остатки мощи, ведь ритуал великого забвения так и не был завершён все равно храм умер. Ведь он не спросил, зачем пришел Кирилл. И руны, теплые на всей остальной земле, холодными черточками украшали стены. Они могли убивать, но молча. А тот, кто умеет лишь убивать, не имеет будущего. Холодно. Однако горечь, с которой Грязнов боролся все путешествие по самому дорогому для него месту, не сумела овладеть им. И в зал богов Кирилл вступил с гордо поднятой головой, не с тоской, а с надеждой. С осознанием того, что круг — это не только радость рождения, но и грусть увядания. Ступил уверенно, и первыми его словами стало завершение спора со старым противником. «Ты так ничего и не понял, Урзак. Ты так и не понял, что смерти нет». «Есть лишь движение вперёд». И только после этого, словно исполнив необходимый ритуал, поклонился и громко произнёс. «Я вернулся!» И эхо слов гулко отозвалось от холода и тьмы. Зал богов представлял собой круглое помещение, окольцованное четырьмя ярусами колонн. Однако стены на этом не заканчивались. Уходили высоко вверх, туда, где когда-то был купол, засыпанный теперь толстым слоем земли но, несмотря на это, рассеянный свет продолжал падать на алтарь. Словно лился он не с неба, а из самого верхнего мира. Впрочем, возможно, так и было. Кирилл снял с плеча рюкзак, раскрыл, вытащил и небрежно отбросил в сторону толстую книгу в кожаном переплете и принялся доставать инструмент для обработки камня. Несколько разной тяжести молотков, зубила, пилу на аккумуляторе, такую же дрель. Аккуратно разложив инструменты на каменных плитах пола, Грязнов надел фартук, перчатки, поднялся по ступенькам к алтарю и замер, с грустью разглядывая огромный камень. Территория. Европейский исламский союз. Мюнхен. Столица баварского султаната. Отель «Дом бедуина». Гордость. Значит, ты не знаешь, кто поразил Ахо. «Мне очень жаль, товарищ генерал». Со вздохом склонил голову ксу, Но подобраться ближе не было никакой возможности. «Я не виню тебя. Ты и так сделал много». Ляо прикрыл глаза, обдумывая услышанное, помолчал и попросил. «Повтори, в какой последовательности пребывали гости?» Они беседовали в роскошных апартаментах одной из лучших гостиниц баварского султаната. Генерал перебрался в Мюнхен по делам. Ему нужно было провести переговоры с шейхами, и старые друзья или враги сделали все, чтобы дорогой гость чувствовал себя как дома. Апартаменты поражали изысканной отделкой в традиционном китайском стиле. Шелк, ширмы, вазы, изящная роспись и элегантная мебель. Все так, как любил Ляо. Все так, чтобы пребывание в Европе стало для генерала максимально приятным. С помощником старик вел разговор весьма мягко можно сказать, дружески. Однако присесть не предложил, чем показал, что в изысканной гостиной проходит не беседа, а совещание. «Слежка была установлена за одним из телохранителей Ахо», начал повторное изложение Ксу. «Поэтому я не знаю, кто первым оказался в цехе. Мы прибыли туда из транспортного узла сразу после того, как люди-настоятели захватили девушку». Она сопротивлялась? «Нет, добровольно села в машину». «В таком случае, почему ты решил, что ее похитили?» «Сделал вывод на основе последующих событий». «Вывод», — пробормотал генерал. «Вывод». А ведь выводы могут быть ошибочными. Возможно, девушка знала, что ее обманывают, и подыграла похитителям. Возможно, она была в сговоре с похитителями, а затем переметнулась на сторону Джезе. Возможно, возможно, все. И нет необходимости давить на Ксу. Ведь если бы таинственная девушка кричала или дралась, выводы из-за ее поведения тоже могли быть ошибочными, потому что сопротивление можно имитировать. Продолжай. Аху, судя по всему, уже был в цехе. На записи, что шла с твоей балалайке, лицо девушки оказалось смазанным, негромко произнес Ляо. Ты смог бы ее описать? Молодая, кажется, темноглазая, но белой расы. Ксу немного растерялся. На ней был платок, поэтому я не разглядел волосы. Ты смог бы ее узнать? Э, да. Однако в голосе помощника генерал не расслышал должной уверенности. Любопытно. Продолжай. Еще через полчаса к цеху подъехал кортеж папы. Несколько минут машины стояли на улице, метрах в двухстах от цеха, а затем Джезен направился внутрь. Один? Да. Он понял, что его ждет Ахо, но все равно пошел драться. Ради книги? А смысл? Во внутренних раскладах католического вуду фактор книги не играет решающей роли. Архиепископам и духом Лоа плевать на древнюю традицию. Они увлечены настоящим. Раздобыть мемуары Урзака, разумеется, подвиг. Но вступать из-за них в бой с Ахо нормальный человек не стал бы. Получается, папа рисковал ради девчонки? Это обстоятельство удивляло генерала больше всего. «Циник Джезе поставил на кон жизнь ради какой-то девчонки? Или он был уверен в победе?» Папа пробыл внутри около семи минут, после чего его люди пошли в атаку. Кивнул генерал. «Сначала парень в наномаске», — уточнил Ксу. «Я говорил о нем». «Невысокий?» «Совершенно верно, невысокий парень в очень характерно раскрашенной наномаске. На ней изображена кукольная рожица. Опять этот невысокий». Кулак — чудовище, безжалостно и точно разящий его врагов. Джезе продался чудовищу? Невозможно. Духи Лоа не позволили бы. Они, конечно, слабее древней твари, но гордость у них есть, и подчиняться ставленнику чужой традиции они не станут. Тем не менее, кулак явился и уничтожил Ахо. А это значит, что Джезе заключил соглашение, которое духи Лоа одобрили. Какое? С папой все понятно, он сел на трон. А что взамен?» «Взамен конфедерация католического Вуду откажется атаковать станцию и вполне возможно помешает сделать это другим странам». «Похоже?» «Очень похоже. Печально сознавать, но этот раунд чудовище выиграло», — вздохнул генерал. «Что вы имеете в виду?» «Ничего». Задумавшись, Ляо совершенно позабыл Аксу. «Ты говорил о книге». «Большого формата старая книга в кожаном переплете», мгновенно повторил описание помощник. «После сражения, когда все вышли во двор, Джезе взял ее у невысокого и некоторое время листал. А потом отдал? Да». Книга Урзака стала приманкой. За ней Ахо приехал во Франкфурт. На нее, как ему казалось, он ловил Джезе, а в итоге сам оказался в ловушке. Но для стороннего наблюдателя, коим в настоящий момент выступал Ляо, гораздо интереснее было то, что во Франкфурте была настоящая книга Узака. В противном случае настоятель немедленно покинул бы цех. А он остался. А теперь настоящую рукопись показали мне. Показали или мои люди случайно ее увидели? Ляо забыл, когда он в последний раз находился в столь затруднительном положении. Что выбрать? Какие действия предпринять? На первый взгляд ответ очевиден. Необходимо пойти за книгой, ибо в ней скрыт секрет последнего храма, место, где все началось, место, где можно нанести врагу смертельный удар. Но знает ли чудовище о его присутствии в Европе, о том, что он следил за Ахо, насколько хорошо продумала оно свою интригу? Не планирует ли поймать две рыбы на одну наживку и убрать ни одного, а двух мешающих иерархов других традиций? Идти за книгой опасно. Но что делать? Вернуться в Поднебесную, укрыться в поместье в своей неприступной крепости и бессильно скрежетать зубами, глядя, как чудовище строит станцию? Сомнения заставили генерала глубоко вздохнуть, а в следующий миг... В следующий миг Ляо устыдился проявленной слабости. «Ловушка или нет, я должен идти. Я слишком долго ждал встречи с чудовищем, чтобы отступить в решающий момент. Я не имею права отступать». Если чудовище можно остановить, то сделать это могу только я и только в последнем храме. И только сейчас. Потому что после запуска станции совладать с чудовищем не сможет никто. Или же борьба станет бессмысленной. Решение принято, и старик с улыбкой посмотрел на в Ксу. Ты проследил путь книги. Так точно, товарищ генерал. В деловом центре Франкфурта невысокий передал ее другому человеку, плотному мужчине. Тот покинул анклав на взятом на прокат мобиле и отправился вот сюда, в отроге Альп. Ксу вывел на коммуникатор карту баварского султаната. На открытой местности мы не могли идти за ним по пятам, поэтому запросили спутник и с его помощью проследили путь мужчины вот до этой пещеры. На карте появился крестик. Мы проверили ее на местных серверах. Это тупиковая пещера, из которой есть только один выход. Установили наблюдение. Довольный собой Ксу продолжал что-то рассказывать, но генерал не слушал. Уставился на черный крестик, улыбался и молчал. Решение принято. Надо идти. Анклав. Москва. Территория. Болото. Бунт бессмысленный, беспощадный. Тщательного расследования событий, которые привели к большим июльским беспорядкам, никто не проводил. Одни говорили, что первыми по льбу открыли тритоны, наконец-то решившиеся наплевать на запрет мертвого и атаковать зону Мутабор. Другие обвиняли Аравию, попытавшуюся воспользоваться взрывоопасной ситуацией и свести давний счеты с Кришной. Третьи называли зачинщиками китайцев, недовольных усилением Уруса, а четвертые – Урус, легеры которого потянулись к жирному болоту. Расследование не проводилось, а потому лишь немногие знали о том, что запаливший анклав спичкой стал обыкновенный фургон «Рено Арба», попавший около восьми утра в аварию на Новом Арбате. Небольшой мобиль, на кузове которого красовалась полустертая надпись «Федеральная курьерская служба Ибрагима каныгина Заторопился, съезжая со второго уровня Смоленского бульвара, и бодро протаранил блестящий бок недешевого БМВ, полусонный владелец которого возвращался из казино. Через мгновение к задним бамперам мобилей присоединились еще два участника происшествия. БМВ получил привет от Юркого как полевая мышь «Опеля Херсон». А в несчастную арбу мощно вошла муниципальная поливалка, буквально снеся заднюю стенку пластикового фургона. Виск тормозов, яростные гудки и громкий мат. Ни одна из традиционных деталей дорожного происшествия не была забыта. Но когда возмущенные страдальцы выбрались из покореженных мобилей, они с удивлением увидели лишь спины водителя и пассажира арбы, которые поспешили раствориться в заполонившей тротуар толпе. Это наблюдение вызвало второй поток брани, а еще через пару мгновений водитель поливалки сделал потрясающее открытие. Исследуя повреждения, он почувствовал отдаленно знакомый запах, макнул палец в лужу, что натекла на дно фургона, понюхал, попробовал на язык, И удивлённо воскликнул: "Синдин!" "Эй, Митиока, Синдин есть?" Пэт, которая только-только припарковала Судзуки у тротуара и успела лишь снять шлем, удивлённо посмотрела на окликнувших её лоботрясов мелкого бандитского вида. Широкие штаны, цветастые рубахи и чёрные куртки под кожу, не скрывающие кобуры с дураделами. Незнакомых лоботрясов, явно прибредших из другого района болота. Не торгую. А выглядишь, словно торгуешь. это буретка у тебя крутая. Папа подарил. Скорей, папик. Гопники заржали, не спуская заинтересованных взглядов со стройной фигурки Патриции. Клевый прикид, метелка. Не хочешь торговать с индином? Продай еще. У нас есть деньги. Тебе хватит. Странно. Очень странно. обыкновенно шпана вела себя на сретенке гораздо тише. Даже самые отмороженные представители уличных забияк знали, что в этом районе селятся люди с положением. Хоть и обитающие на болоте, но предпочитающие жить спокойно и платящие СБА за охрану. Однако сейчас безов поблизости не наблюдалось. Да и привычные толкотни тоже. По опустевшей улице спешили по делам лишь редкие прохожие. «Так что, нужны тебе наши деньги?» «Беспорядки», — сообразила Пэт. Ещё в шарике она прочитала об узе на юге болота. Пока ехала, коммуникатор не включала, всё-таки мотоцикл, а не машина, и, похоже, пропустила пару горячих новостей. «Это твой дом? Пригласишь?» Один из гопников шагнул вперёд, оказавшись между девушкой и дверью в особняк. «Крутая хата! Тоже папик подарил!» «Хочешь с ним познакомиться?» Холодно поинтересовалась Пэт. «А ты нас не пугай! Сегодня никому не страшно!» «Точно беспорядки». Драться с гопотой Патриция не хотела. Считала ниже своего достоинства. На ее счастье из-за угла выехал патрульный пикап СБА. «Увидимся, метелка», — пообещал решительный уголовник. «Все в порядке?» «Все нормально, офицер», — кивнула девушка, наблюдая за удаляющимися гопниками. «Вы приехали вовремя». И вернулась в седло мотоцикла, решив переставить Судзуки во внутренний двор особняка. «Машина!» Олова кивнул на живописно раскиданные по подвалу останки Ламборджини. «Сенсу стрихту – это железяки и куски кузова». В прямом, буквальном смысле. Латынь. Поправил его Таратута. Рус удалил все коды, так что никто и никогда не догадается, что она была дублем автомобиля Пэт. «Двигатель». А вот его мы разнесли в клочья. Ламборджини работала на новой энергии и служила Русу образцом демонстрировалось с чем придется столкнуться на станции. Шту ука Олова понятия не имел, как правильно называется самый секретный блок двигателя Ламборджини, а потому использовал традиционное для находящихся в затруднении мужчин обозначение. «В чемодане?» Таратут откнул пальцем в большой металлический кейс, на который Олова незамедлительно уселся. С этого момента он нес за штуку полную ответственность. «Кьюья, ну мио, Лео!» — улыбнулся Филя. «Ибо зовусь я Львом». Латынь. «Теперь все», — осведомился Лакри. Олова молча кивнул. «Ребята заканчивают сборы, минут через двадцать можем ехать». «Тебе грустно?» — неожиданный вопрос Таратуты заставил руса запнуться. «Почему ты спросил?» «Ты три раза пытался запустить рабочую станцию. Ах это!» Инженер криво усмехнулся. Суперкомпьютер, прятавшийся под брюхом бюро, разобрали. Рабочие станции умерли, превратились в безмозглые пустышки, но Рус машинально пытался вернуться к любимому делу, и отрицать охватившие его чувства было бы глупо. «Я все это построил», — Лакрит оскливо оглядел подвал. А перед внутренним взором вставали другие ангары, боксы, инструменты, стенды, станки, рабочие станции, куча промасленных тряпок, валяющиеся под ногами детали и запах. Ни с чем не сравнимый запах мастерской. Бюро было мечтой руса В него он вложил душу и теперь покидал. — Ты вернешься, — пообещал Филя. — Уверен. — Если не сюда, то к работе точно. У тебя обязательно будет еще одно бюро. Твое собственное бюро. Мультом сидиодицит вертус лацисита. Набродитель возрастает, если ее подвергают испытаниям. Латынь. Начинать все заново? «Ты не настолько старый, чтобы кряхтеть этот вопрос таким тоном. К тому же тебе не придется начинать с нуля, тебе помогут». Лакрис знал, что это не пустые слова. Он уже понял, что для своих Грязнов сделает все, а он рус уже свой. Другое дело, что в эту мастерскую он вложил частичку души, поскольку не собирался никуда уезжать. И все равно грустно. «Тебе не повезло, ты живешь в эпоху перемен. Или в конце времен». Быстрый взгляд на Филю, ответная улыбка. «Мир устоит!» — уверен. «Он собака живучий, так что устоит!» — пообещал Таратута. «И такой талант, как ты, Рус, без дела не останется. Пока я вижу лишь наступление хаоса. Ха-хаос и совершенство следуют друг за -а другом!» Неожиданно выдал всеми позабытый олова. «Ого!» — Таратута с веселым удивлением посмотрел на маленького слугу. «Ты где это подслушал?» «Я... А...» Но закончить фразу Олова не успел. Дверь распахнулась, и появившийся зяблик выплеснул дурные вести. «На болоте совсем плохо!» «Рауля Хмурого давят!» Истошный вопль странного содержания вызвал закономерную реакцию. «Ты что, пьяный?» Тимоха Бобры выразительно посмотрел на влетевшего в кабинет Петруху. «Кто?» Деловым тоном осведомился Николай Николаевич. «Народ! Какой еще народ?» – взревел Тимоха. «Мы, твою мать, бандиты, а не верхолазы! Мы с народом заодно!» «Весь юг в заднице, безы у шлинах, а Рауль с остатками конторы отступает к Сущевке!» «Это наша территория! Тимоха, не ори!» Субтильный Николай Николаевич нечасто позволял себе повышать голос на старшего скорого на расправу брата. Знал, что Тимоха его не тронет, поскольку уважает за ум и дальновидность, но положением своим не злоупотреблял, а потому окрик дал мгновенный результат. Здоровяк заткнулся. «Петруха, говори по делу», — распорядился Николай Николаевич. «Сегодня утром на Смоленке фургон с индином нашли». «Он что, сифилис, что ли, чтобы его нашли?» — недоверчиво прищурился Тимоха. «Фургон в аварию попал, кузов кокнулся». У отдела сопровождающим с перепугу дёру дали. Люди смотрят. Синдин. Много? Тысяч двадцать доз. Так они радоваться должны, заметил старший бобры. Такая халява с неба свалилась. Некоторые обрадовались, подтвердил Петруха. Говорят, там прямо на тротуаре ширяться начали. Другие, что поумнее, коробки тырили, пока кто-то безом не стукнул. Патруль приехал, попытался добро забрать. Народ вздыбился. Вполне понятно. Началась с безами пальба. Но слух-то уже пошел. Кто-то заорал, что Рауль специально товар держит, чтобы дороже сбывать. И началось. — У Рауля Синдина уже неделю нет, — проворчал Тимоха. — Это провокация, — ровным голосом произнес Николай Николаевич. — Что? Пальцы младшего брата пробежались по клавиатуре коммуникатора. Затем он несколько мгновений вглядывался в новостные ленты и подтвердил предположение. — Провокация. В сети гудят, что конторы сговорились и специально придерживают Синдин. — Черт! Жирафу сожгли! — закончил доклад Петруха. — всё. Ночной клуб «Жираф» служил неудачливому Раулю штаб-квартирой. — Хмурый всегда был идиотом! — процедил Тимоха. — Поделим его наследство. Здоровяк до сих пор не понял то, что мгновенно просчитал умный Николай Николаевич. Провокация была направлена не против Рауля. Впрочем, объяснять ничего не требовалось. События разворачивались настолько стремительно, что сами обо всем говорили. Несколько минут назад пустили слух, что в приюте маньяков полно синдина. «Твою ж мать! Его ж там нет! Будешь объясняться с толпой?» Николай Николаевич угрюмо посмотрел на братьев. «Кому-то нужна большая заварушка». «Это Тагиев!» — скрипнул зубами Петруха. «Он, сука, к болоту давно подбирался!» «Или Тритоны?» «То есть?» — Петруха удивленно посмотрел на младшего брата. «Тритонам нужен мутобор». А начать решили с болота, чтобы мертвый не знал, за что хвататься, — объяснил Николай Николаевич. Прокомментировать предположение Петруха не успел. — Митроха на связи, — сообщил Тимоха и подключил Балалайку к большому коммуникатору. Из динамиков полился голос четвертого бобры. — Братва, вокруг приюта херня какая-то творится. Народ вооружается, на улице плет. Это что, ваша мать, революция? — Это нашу мать большая задница, — рубанул Тимоха. «Ты приют удержишь?» «У меня всего десяток парней». «Тогда уматывай», — распорядился старший бобры. «Бросай все и мотай в контору». Ночной клуб «Приют маньяков» считался жемчужиной в короне преступного семейства. Через него бобры вели торговлю оружием и проводили изрядную часть сделок по наркотикам. В его подвалах было полно товара, но сейчас деньги беспокоили Тимоху в последнюю очередь. Жизнь брата главнее. В приюте... «Хреново туча автоматических пукалок», — заметил Николай Николаевич. «Уличным уродам они очень пригодятся». «Значит, и мы внесем посильный вклад в это дерьмо», — горько хохотнул Петруха. «Срочно собираем всех», — распорядился Тимоха. «Удержим контору, отобьемся. А потом...» Он сжал здоровенный кулак так, что хрустнули суставы. «А потом поищем тех, кто эту пакость устроил».